Чернота озарилась вспышкой. Воздух зло свистнул, ударило гулкое эхо. — За выступ! — крикнул мне Фандорин, отскакивая в сторону. — Эмилия, вы живы? — что было моче, позвал я. Темнота приглушенно ответила голосом мадмуазель. — Их трое! И здесь! Это... Голос сорвался на вскрик Я бросился на решетку и затряс ее, но она была заперта на замок.